Глава семнадцатая Была еще одна вещь, которую Вася теперь отчетливо понимал. Ему нужна помощь. А от кого он мог ее получить? Только от полиции, не меньше самого Васи, заинтересованной в поимке преступника. Новый смартфон был получше прежнего, от которого Вася избавился без всякой жалости. Но и им Вася готов был пожертвовать. Лишь бы Иринка была спасена. Вася набрал номер Артамонова и закричал. «Я знаю, кто убил их всех». «Гражданин Осинкин? Это и впрямь вы?» «Их убил Игорь!» – кричал Вася в трубку. «Он же Гарик, садовник Нины Ивановны. Спросите, вам там в поселке скажут, что он у нее уже не один месяц убивается». И за Ленкой он ухаживал, и они обе мертвы, а теперь за Иринку взялся. «О ком вы говорите?» «Я про Ирину, вдову Осинкина-старшего. Ей тоже грозит опасность быть отравленной». «Ах, вот оно что!» Голос следователя звучал увещевательно. «Ну, успокойтесь, успокойтесь!» «Подъезжайте ко мне, вместе мы все спокойно обсудим и выработаем совместный план». «Ага, нашел дурачка». «Я не приеду, я должен спасти Иринку, а не где-то в центре города. Я знаю, что будет. Гарик сейчас заведет ее в кафе, предложит выпить по чашечке чего-нибудь такого, а когда она отвернется, нальет ей токсин». И Иринка умрет. Где вы сейчас находитесь? На кладбище. Я еду в центр. Дайте подробные координаты, где Вас искать. Ищите лучше садовника. Всюду ищите. Фотографии его в поселке есть. Они там на посту охраны всех подряд фотографируют. Спросите, вам скажут. Васю не интересовало, на какие кнопки нажмет следователь. Вася лишь знал одно – надо действовать как можно быстрее. И еще он знал, что коли на кону стоит человеческая жизнь, особенно жизнь его Иринки, то и спутник можно задействовать. С него ведь нынче каждого зайца под кустом сосчитать можно. Правда, с нашей бюрократией до спутника Артамонов доберется в лучшем случае через неделю, если вообще доберется а ловить Гарика нужно прямо сейчас, так что действовать Вася, похоже, снова придется в одиночку. Надо поднажать. Не думая о том, что же он станет делать, куда побежит в центре, Вася подгонял своего шофера. Он совал ему одну бумажку за другой, словно тот был игровым автоматом, и от скормленных ему банкнот зависела скорость и оперативность идущей игры. Вася не мог думать ни о чем, кроме как о грозящей Иринке опасности. Он чувствовал, что злодей замыслил свое очередное злодейство. И времени, чтобы его остановить, осталось очень мало. Высадившись возле лебяжьей канавки, Вася помчался к высоким чугунным воротам. «Вот он и в саду. Но где же тут искать тех двоих? Господи, где?» Какое-то время Вася без всякого толку метался по зеленым аллеям, заглядывая в лица проходивших мимо него парочек. А затем взгляд его случайно упал на указатель кафе. И Вася словно что-то стукнуло. «Мне туда!» Подбежав к кафе, он сразу же увидел Иринку. И сперва глазам своим не поверил, а потом чуть не заплакал. Отохватившего его чувство благодарности кому-то там наверху. Нашел! Он все-таки ее нашел. Но тут же Вася спохватился. Радоваться было еще рано. Предстояло найти преступника. Где же он? Иринка сидела одна, задумчиво помешивая ложечкой мороженое в стеклянной вазочке. Вася обшарил взглядом столик. Вроде бы напитков не наблюдалось. Но не успел он вздохнуть с облегчением, как его посетила ужасная мысль. А с чего он взял, что ядовитый токсин должен присутствовать обязательно в жидком состоянии? Вдруг это порошок? Вдруг Гарик уже посыпал иринки и мороженое, или пирожные? Вон оно рядом с иринкой тоже стоит на тарелочке. Вася был готов уже метнуться и вырвать из рук Иринки вазочку, останавливала его лишь то простое наблюдение, что Иринка лишь играла с лакомством, но не торопилась подносить его к рту. Она то полоскала в подтаявшем мороженом ложечку, толкла и мешала, но к рту подносить угощение не собиралась. Внезапно, краем глаза, Вася заметил движение неподалеку от столика Иринки. Он перевел взгляд туда, и сердце его заколотилось часто-часто. Да, он увидел его. Он увидел Гарика. Это был точно он. Парень с фотографией, садовник, любовник и убийца. В руках он нес две подозрительно дымящиеся чашечки одну из которых поставил перед Иринкой, и та взяла ее. И тут Вася не выдержал. «Не пей!» – завопил он не своим голосом. Иринка его не услышала. Она сидела на застекленной террасе. Между ней и Васей был разбит цветник с чудными кустами алых и палевых роз. Не обращая внимания на то, что он топчет эту красоту, Вася помчался к любимой прямо по розам, сминая без всякой жалости их зеленые побеги и свежие бутоны. Остолбеневшие от подобного варварства посетители летнего сада указывали на него пальцами, а предприимчивые азиаты со своими вездесущими видеокамерами уже радостно снимали этот акт очередного российского вандализма. Между тем Иринка увидела Васю. Но и увидев его, словно завороженная, она все так же медленно подносила чашку к губам. «Не пей!» Уже влезая в окно, искать дверь было бы слишком долго, прокряхтел Вася. «Там яд! Он хочет тебя убить!» И он ткнул пальцем в Гарика, целясь в чахлую грудь и не дотянувшись всего нескольких сантиметров. Услышав про яд, Иринка резко вздрогнула. Кофе расплескался, а рука сначала остановилась на полпути, потом вернулась на стол и там уже замерла. — Вот так молодец! — похвалил ее Вася и, повернув лицо в сторону Гарика, кровожадно произнес. — А вот и ты, гад! Теперь с тобой разберемся! Долго же я тебя искал! Что же, давай теперь знакомиться! Гарик заметно заволновался. В его планы явно не входило близкое знакомство с Васей. Потому пока Вася лез в окно, Гарик внезапно резко вскочил на ноги и, отшвырнув стул, бросился в другую сторону. Вася только забрался в свое окно, как Гарик уже выпрыгнул в другое. Ему тоже было лень, да и некогда искать дверь. Так что окно подошло просто идеально. Стоило ему выпрыгнуть, как послышались щелчки затворов видеокамер. Похоже, с той стороны тоже был разбит цветник, и имелись любопытные туристы. Вася понимал, если он хочет покончить с этой историей, медлить нельзя. Надо задержать преступника здесь и сейчас. И он побежал следом за Гариком, успев лишь крикнуть Иринке. «Ничего тут не пей и не ешь!» «Сообщи Артамонову, скорей!» «Ну, точно!» Под другим окном тоже росли цветы. И это были снова розы. Но Гарик уже проложил по ним дорожку, так что Васе оставалось лишь попрыгать по уже разоренным кустам. Это несколько облегчало дело. Вася очень надеялся на поддержку следователя, потому что Гарик оказался необычайно увертливым и легким на ногу человеком. Несмотря на невысокий рост и далеко не атлетическое телосложение, улепетывал он с такой скоростью, что сразу же оторвался от Васи на приличное расстояние. «Стой! Не уйдешь! Стой, кому говорят!» «Куда там?» Гарик лишь еще больше ускорялся. Вместо того, чтобы затормозить, Васины крики еще больше подстегивали беглеца. «Бежит, значит, виновен!» И Вася поднажал, хотя и так бежал уже изо всех сил. Так они добежали до выхода, пересекли проезжую часть и оказались на набережной. Тот и другой прерывисто дышали. Чтобы увернуться от колес несущихся мимо машин, им пришлось приложить всю свою силу и ловкость. На мгновение Гарик заколебался. «В какую сторону бежать дальше?» но затем помчался по направлению к Троицкому мосту. Вася за ним. Гарик был шустрее. Он оказался на мосту, когда Вася еще только преодолевал подъем к нему. Внезапно Вася увидел, что со стороны Суворовской площади, выскочив из служебной машины, к ним бегут крепкие ребята, числом до четырех человек. Бегут хорошо, по-спортивному, так вскидывая ноги и преодолевая расстояние, которое отделяло их от Гарика куда быстрее порядком подуставшего Васи. Но не один Вася заметил новую погоню. Гарик тоже увидел, что его догоняют. На мгновение лицо его приняло какое-то необычное выражение. Вася даже затруднялся сказать, чего тут было больше, безумия или радости. А в следующий момент Гарик одним прыжком перемахнул через ограду моста и, помедлив на мосту ровно секунду, с диким хохотом полетел вниз, прямо в холодную и такую неприветливую воду. — Убьется! — завопила какая-то женщина. — Ох, голубчики мои, убьется ведь! Вася перегнулся через перила, стараясь высмотреть среди Невской воды голову прыгуна. Это ему долго не удавалось, и он даже стал думать, что Гарик расшибся о воду, потерял сознание и утонул. Но тут он увидел какой-то беленький шарик, покачивающийся на воде. Это был Гарик, вернее его голова. Гарик оказался не только отменным бегуном, он и под водой плавал прекрасно. Ему удалось надолго задержать своих легких воздух и вынырнуть на поверхность на порядочном отдалении от места прыжка. «Еще немного, и он бы ушел от погони. От Васи бы он точно ушел». Сейчас Гарик направлялся под мост, надеясь там то ли укрыться, то ли отдышаться. «Вон он!» – закричал Вася, указывая тем четырем ребятам, где находится преступник. «Те тоже увидели Гарика». И, посовещавшись между собой, извлекли рацию, требуя подкрепления. И спустя десять минут под мостом появился полицейский моторный катер. Находящиеся на нем полицейские молча извлекли из-под моста Гарика, надели на него наручники, укутали одеялом, дали пару тычков в бок, чтобы не особо рыпался, и повезли в отделение. А Вася с чувством выполненного долга устремился назад, в летний сад. Ему не терпелось увидеть Иринку и лично убедиться в том, что с ней все в порядке. Он хотел точно знать, что ей больше не грозит никакая опасность. Васю никто не остановил. Полицейские, заполучив в свои руки Гарика, начисто утратили интерес к самому Васе. Они и глазом не моргнули, когда он начал удаляться в противоположном от них направлении. Найдя Иринку, Вася, наконец, убедился, что она жива и относительно в порядке. Потрясенная всем случившимся, девушка все еще находилась в кафе, пытаясь объясниться с администрацией по поводу поведения своих знакомых, разбивших посуду, попортивших мебель и уничтоживших цветник под окнами но при виде возникшего на пороге Васи, от которого так и веяло чем-то опасным, дебаты с директором очень быстро закончились, а сам он заторопился по другим своим делам. «Пойдем, нам надо с тобой серьезно и о многом поговорить». Усадив Иринку на лавочку в уединенном уголке сада, Вася взял бывшую мачеху за руку, И посмотрел в глаза той, которую он не потерял сегодня днем, разве что чудом. Иринка, Вася. Они оба снова замолчали, смущенно глядя друг на друга. Вася собрался сказать про задержание Гарика, хотел похвастаться своим триумфом и укорить Иринку за ее скрытность относительно Гарика. Также Вася не давал покоя вопрос, насколько близко зашли отношения у Иринки с этим мерзким Гариком. Но тут Иринка посмотрела ему в глаза своим особенным взглядом и произнесла. — Ты так за меня испугался! — Если бы я тебя потерял, то не знаю, что бы со мной стало, — откровенно ответил ей Вася. И глаза Иринки просияли. И Вася вдруг понял, что все другое ему совершенно не важно. Пусть Гарик проваливается ко всем чертям. Что там было у него с Иринкой – дело прошлое. А теперь рядом с этой женщиной вместо опасного проходимца будет надежный и верный мужчина. В этих качествах будущего спутника Иринки он был совершенно уверен – потому что сам собирался стать им. Но если Вася наивно полагал, что для него эта история этим и закончится, то он сильно ошибался. Уже на другой день ему позвонил Артамонов, который, покашливая и явно смущаясь от предстоящего разговора, сперва поблагодарил Васю за оказанное активное содействие, «Благодаря вам удалось поймать преступника. Он во всем сознался, и против него уже вынесена мера пресечения – арест и содержание его в следственном изоляторе до дня суда. Это хорошо, а то он и еще кого-нибудь мог отравить, Иринку, например. Кстати, мы сохранили для вас то мороженое и тот кофе, которыми он собирался ее угостить. Зачем?» «Отдайте их на экспертизу. Уверен, либо в мороженом, либо в кофе вы обнаружите злополучный токсин, убивший Ленку, Атара и мою тещу». «Да-да», – рассеянно отозвался следователь, – «замечательно». Но особой радости он при известии о дополнительных уликах не проявил. «Как я могу вам передать эти пробы?» «Оставьте их пока у себя». Васе даже стало немного обидно. Не для того он выпрашивал у администрации кафе-посуду, чтобы перелить и переложить кофе и мороженое. Не для того бережно вез их коринки домой. Думал, что следователь с радостью уцепится за такую находку, а он даже и не захотел взять эти пробы. «Ваши усилия по сбору улик похвальны». Но задержанный нами мужчина уже написал признательные показания, в которых подтвердил свое намерение покончить с молодой вдовой своего отца. Так что новые улики вроде как и не нужны. Задержанный так признался, что хотел убить свою мачеху. Сердце у Васи так и ухнуло. Значит, не напрасно он предпринял этот марш-бросок. Правильным оказалось его предчувствие. Мерзкий плаумный тип собирался привести свой план в исполнение. И не толкни, Вася, руку Ирины. о Ирина и впрямь могла повторить судьбу своего мужа и других его родственников. Представив себе на мгновение свою Иринку синей и безжизненной, Вася злобно воскликнул. «Надеюсь, что на суде ему впаяют пожизненное. Засадят за решетку навсегда?» Но следователь продолжал как-то странно кукситься. «Понимаете, в чем загвоздка? Наш задержанный, как бы вам это помягче сказать, он не вполне в ладах со своей головой». «Я это понял. Вероятно, ему будет назначена психиатрическая экспертиза. И лично мне кажется, что молодой человек будет признан невменяемым, и нуждающимся в специальном лечении. «Ну, пусть лечат!» Вася не знал, хорошо это или плохо. Видимо, и сам следователь не до конца это понимал, потому и голос у него звучал все так же растерянно. «Я не понимаю, в чем заключается проблема. Этот Гарик, он уже признался в убийстве Осинкина-старшего?» Тут он упорствует и отрицает оживился следователь, говорит, что не имеет к смерти своего отца никакого отношения. Говорит, что он узнал о том, что Осинкин и есть его отец, лишь уже после смерти последнего. Мать отвела сына к свежему кладбищенскому захоронению и сказала сыну, кто именно тут лежит. Задержанный утверждает, что раньше он не знал ни имени своего отца, ни вообще ничего о нем. «Да, его мать мне тоже говорила, что у них с Осинкиным был заключен своеобразный договор. Он содержит ее и ребенка, а она держит рот на замке, и никому, включая самого Гарика, не говорит о том, кто отец. Но Осинкин мертв. От него мы ничего уже не узнаем. А мать и сын...» «Они могли сговориться. Катерина могла сказать сыну правду гораздо раньше». И тогда Гарик мог покушаться на жизнь своего отца, а теперь врет, что не делал этого. Зачем ему или им это нужно? Ведь во всех трех других успешно прошедших своих покушениях Гарик нам признался. Признался в трех убийствах? Поздравляю! Вам все-таки удалось его расколоть. Да и колоть-то особо не пришлось. Как только его задержали, он сразу же заявил, что желает покаяться. Дескать, огромный груз ответственности давно давил на него, доставляя ужасные мучения. Оказалось, что роль воплощенного торжества справедливости, которую он сам на себя примерил, для парня тяжеловата. И раз уж проведению было угодно отдать его в руки полиции, значит, сказал он... Пришла ему пора покаяться и пострадать за свои злодеяния. Он осознает, что поступал дурно. От тяжести вины он даже в воду сиганул. Пока летел вниз, хотел вовсе утопиться. Но когда оказался в воде, некий голос велел ему жить дальше и своей жизнью искупить содеянное им самим и всеми его предками так что теперь он сменил пластинку своего бреда. Вместо проклятия своего рода твердит о собственной исключительности и миссии спасти свой род. И дальше следователь прибавил совсем уж тоскливо. «Увы, я предвижу, что задержанным обязательно заинтересуются врачи, и что будет после проведенной ими экспертизы никому не ведомо». Самого Васю очень мало интересовали мотивы, которые заставили Гарика убивать своих родных. Вася был прагматиком, и ему было важно знать, что угроза его спокойствию устранена. Вот и все. Но преступник же признался. В чем дело? Он признался и в убийстве своей сестры, и в убийстве адвоката, и в убийстве мачехи. «Но мы с Ириной можем быть спокойны?» «Как вы считаете?» Задержанный сказал, что прежде стремился изничтожить свой род до последнего его представителя, то есть до самого себя, и что эта миссия была назначена ему свыше. Но нынче все изменилось. Его карательная миссия была остановлена, а значит, те, кто остался в живых, так и останутся. Но до того просветления, которое его охватило на дне Невы, Он намечал себе жертву, и следующей жертвой должна была стать Иринка. «Так ведь вы сказали?» Задержанный этого покушения и не отрицает. Вообще персонаж довольно занятный. Говорит, что не сразу решал, кто из родственников и сколько будет жить, кто и когда умрет. Должен был все тщательно взвесить, а желательно так и увидеть какой-нибудь знак – что пора возмездия пришла. Что еще за знак? Это могло быть что угодно. Пролетевший мимо ворон, упавшее дерево, авария на дороге. Сперва этот тип довольно продолжительное время общался со своей жертвой, приглядывался, беседовал. Иногда связь длилась несколько недель, иногда месяцы, а иногда даже годы. С вашей женой он общался почти два года, прежде чем решиться уничтожить ее. «Вот он и проговорился», – торжественно воскликнул Вася. «Как же он мог знать Ленку два года, если Осип Осинкин умер всего год назад? Гарик же говорит, что узнал имя своего отца только после смерти Осипа. Значит, и с Ленкой убийца мог познакомиться лишь после смерти Осипа». Никак не два года назад. «Да, я понимаю, о чем вы говорите, и тут для меня есть большая странность. Задержанный утверждает, что вступил в общение с вашей женой еще до того, как узнал о том, что она приходится ему единокровной сестрой. Как же так? Они познакомились случайно». Шли по улице, встретились глазами и не смогли уже оторвать взгляды друг от друга. Познакомились, заинтересовались и, как сказал задержанный, почувствовали родственные души. Еще бы не родственные, брат и сестра, куда уж родней. Повторяю, что ни она не знала, кто такой Гарик, ни он не представлял, что имеет дело со своей сестрой. «Хотите сказать?» Пробормотал пораженный до глубины души Вася, что моя Ленка стала любовницей своего брата, но знать об этом не знала. Она стала ею, даже не подозревая о том, кем он ей приходится. Ни один, ни другой этого не знали. А ребенок? У Лены должен был родиться от этой связи ребенок. Гарик его категорически не хотел... Вы же помните, он считал себя проклятым. И своего ребенка еще заочно тоже считал таковым. Да. Вася помолчал. Что-то гадкое поднялось из глубин его души при этой новости. Что-то такое, что он с удовольствием бы передоверил врагу. Вот только кто ему в этом поможет». Оставалось лишь признать тот факт, что у его покойной жены был роман с ее собственным братом. И что она за эту связь поплатилась жизнью. Но она-то по счетам уже заплатила, а вот как собирается расплачиваться Гарик? И еще Вася с его привычкой трезво мыслить никак не мог понять, как получилось, что эти двое встретились. И не просто встретились. Остали стали общаться и общались долго. Ведь хотя брат с сестрой и встречались как любовники, но вели себя совсем не соответствующим их другим отношениям образом. У Ленки, которая никогда не отличалась в своих любовных связях постоянством, выработалась стойкая привязанность к Гарику. И у самого Гарика, имевшего проблемы в общении с женщинами, в этом случае все получалось отлично. Брат и сестра встречались почти год до беременности Ленки, и даже после возникшей размолвки и свадьбы Ленки вновь помирились и снова стали продолжать свои отношения. Вот это и впрямь было очень странно. Ведь в этом случае оба вели себя совершенно нетипично для своих отношений с противоположным полом. К Ленке-то он конкретно присосался. Лез к ней и в жизнь, и в душу, и она хороша. Даже в постель Ленка его к себе затащила. Но погодите, год назад, после смерти Осинкина, Гарик все равно должен был узнать, кем ему приходится Лена. Он и узнал. Но если он узнал, кем приходится ему Лена, наверное, он и ей об этом тоже рассказал. Рассказал, когда они снова после перерыва стали встречаться. Так зачем же они все-таки стали встречаться, зная, что они брат и сестра? Ведь, насколько я понимаю, роман между ними вспыхнул с новой силой этой весной. Зачем они продолжили отношения? Вы меня об этом спрашиваете? Так я вам отвечу. Я не знаю. Но потом Гарик все-таки отравил Лену. Свою сестру. Да, к этому времени Гарик уже окончательно утвердился в мысли, что призван уничтожить свой род. А Лене выпала миссия стать первой искупительной жертвой. Но он толокся возле Ленки с самой весны. А миссию свою привел в исполнение лишь в конце лета. Чего тянул? Чего ждал? Видимо, у него были к ней и впрямь глубокие чувства. И жалость тут играла не последнюю роль. Вот он и тянул, и надеялся, что сможет нащупать там в Лене что-то такое, что заставит отменить Кару. И все равно ничего не помогло. Он отравил Ленку, а за ней и адвоката, и мою тещу, и... Ясно, что с головой у парня беспорядок. Ленка поплатилась по заслугам. «А тары и тещу жалко. Ну, да назад их уже не вернешь, так что нечего теперь по пустую воду вступить олочь. Лучше скажите мне, где Гарик раздобыл яд?» Этот вопрос заставил следователя воспрянуть духом, и голос его зазвучал куда живее. «Вот это и есть главная загадка!» — воскликнул он. Мы обыскали жилище задержанного, и нами был обнаружен упомянутый токсин. Помните, я говорил, что еще во времена Советского Союза работа над лекарственным препаратом, в создании которого участвовал также этот синтетический токсин, велась всего в нескольких местах? Да, вы говорили, что этот токсин был и в лаборатории, возглавляемой моим отцом. И теперь нам совершенно ясно что данный токсин попал к задержанному именно оттуда, из лаборатории вашего отца. «Вы ошибаетесь. Может быть, из каких-то других мест? Как вы проследили его путь спустя столько лет?» Токсин находился в специальных герметически запаянных стеклянных капсулах. На них нет никаких указаний, кроме нескольких непонятных символов, написанных от руки и явно предназначенных для внутреннего обращения. Но, но вот бумага, в которую были завернуты эти капсулы, это приказ от такого-то числа восемьдесят шестого года, в котором говорится о назначении некоего Гаврилова на должность старшего лаборанта. В этой бумаге даже печать сохранилась, и в шапке указано полное название лаборатории. И самое главное, чуть не забыл вам сказать, сам приказ подписан вашим отцом, так что сомневаться невозможно, этот токсин из лаборатории вашего отца. Вася прикидывал и так, и этак, какими путями подписанной рукой его отца приказ мог оказаться у Гайка. Возможно, это простая случайность, или... Или Катерина, мать Игоря, когда-то работала под началом моего отца. Полагаю, искать надо в другом месте. Где? Мы побеседовали с матерью задержанного, проверили записи в ее трудовой книжке. И она сама, и записи подтверждают, что она и близко не подходила к лаборатории, возглавляемой вашим отцом. Это было странно и, хуже того, уводила куда-то в сторону от Гарика. И Вася этого не потерпел. «Если вы пытаетесь мне тут втереть, что это мой отец восстал из могилы, раздобыл где-то запасы токсина и отправился с ним мочить все семейство Осинкиных, то напрасно. Помимо вашего отца в лаборатории трудились и другие люди, в частности, ваша матушка». Намекаете, что это мама всех их убила? Вася даже задохнулся от возмущения. Вот уж такой подлости он от Артамонова никак не ожидал. Особенно после того, как вчера чуть ли не на блюдечке доставил ему опасного преступника. И что вместо благодарности? Обвинение его любимой матушки в грязном и жестоком убийстве. Да еще не в одном убийстве, а сразу в трех. «Но как же быть с собственными показаниями задержанного вами преступника?» – спросил Вася, едва оправившись от охватившего его бурного негодования. Игорь сам признался, что давал яд своим жертвам, четко назвал их имена и даже объяснил причины, по которым он убивал Осинкиных. «Это так. Тогда что вам надо от моей мамы?» Однако преступник не говорит, что яд был у него всегда. Наоборот, он говорит, что после смерти его отца к нему обратилась некая женщина, которая представилась старой знакомой отца, и в которой наш бедный дурачок увидел посланницу судьбы. Они разговорились, подружились, И, как я понимаю, эта женщина во многом помогла сформироваться в голове нашего бедного задержанного той идеи, которая и привела в результате к таким трагическим последствиям. «Считаете, что это была моя мама?» – Вася почти кричал. «И что эта мама науськала Гарика на мою жену?» – подсказала, как ему убить Ленку. «Почему бы и нет?» Невозмутимо ответил Артамонов, словно и не подозревая, как ранит своими словами Васю. «Ваш брак с Еленой Осинкиной был крайне несчастливым. Вы сами в этом признавались. Деспотичная жена полностью вами повелевала. На ее стороне было богатство и власть. Она видела, что вы прочно сидите на крючке». Поэтому она вовсю наслаждалась жизнью, как она это понимала. А от вас же требовались одни сплошные жертвы. Ваша матушка не могла не видеть, как вы страдаете, и понимала, что этот брак надо прекратить. Она же разговаривала с вами о разводе. Никогда. Тем хуже. Значит, это решение могло зреть в ней исподволь и в то же время она понимала, почему вы не хотите разводиться с богатой женой, понимала, что в этом случае вы останетесь у разбитого корыта. «Мама бы никогда не пошла на убийство. Она не так уж ценит деньги и то, что на них можно купить. Зато их цените вы. Но вы никак не могли решиться на убийство, а вот ваша мать решилась». «Будучи женщиной неглупой, она могла использовать Гарика в своих целях и в ваших целях. Да вы! У вас нет никаких доказательств в пользу этой дикой версии!» «Зато есть потрясающее желание докопаться до правды. Я хочу найти женщину, которая заставила бедного дурачка убивать близких ему людей. Это должна быть личность в высшей степени ловкая, хладнокровная». И жестокая это точно не моя мать она совсем другая вы совершенно правы неожиданно легко согласился с ним следователь я сегодня предложил задержанному посмотреть его взрослую приятельницу по нашей картотеке в число прочих фотографий подсунул и фото вашей матушки и даже попросил особо задержать свое внимание на ней Но результат меня, признаюсь сразу, разочаровал. Игорь не только не узнал вашу матушку, но заявил, что она не кажется ему даже отдаленно похожей. Дескать, женщина на фотографии стройная, моложавая, следящая за собой и потому симпатичная. А вот его знакомая была напротив, сильно в возрасте, и какой-то серой, бесцветной и опустившейся особой, неопределенного возраста – но явно, что здорово за пятьдесят. Вася вторично потерял до речи, но теперь уже от охватившего его чувство облегчения. Но затем он снова возмутился. «Как вы могли? Так вы с самого начала знали, что моя мать никого не травила, и чего же вы меня мучили?» «Хотел стимулировать ваш интерес». «Какой еще интерес?» Вася ответил грубовато, но следователь не обиделся. «Вы должны побеседовать с вашей матушкой. Возможно, она что-то знает про эти капсулы». «Нет, это вряд ли». «Почему?» «Видите ли, моя мама совсем недолго проработала у отца. Собственно говоря, весь ее трудовой стаж занимал всего несколько месяцев. Потом она вышла замуж за отца». Потом у нее родился я. Одним словом, в лабораторию мама так больше никогда и не вернулась. Возможно, она заходила туда к кому-нибудь в гости. Мама рассказывала, что когда стало ясно, на кого положил глаз начальник лаборатории, все сотрудники, и особенно сотрудницы, устроили ей такую травлю, что она об этом месте до сих пор вспоминает с содроганием. Нет, по доброй воле мама бы к ним больше не сунулась. И потом сама лаборатория в девяностых приказала долго жить, и идти-то больше было некуда. И никто из коллег отца не появлялся у вас дома? Никто. Иначе я бы об этом знал. У мамы от меня нету секретов. И все-таки поговорите с ней. Вася пообещал. Они уже прощались, когда Васе пришел в голову один вопрос, и он выпалил его, прежде чем толком успел сформулировать для себя, зачем ему вообще нужен ответ на этот вопрос. Он спросил, а при каких именно обстоятельствах Гарик встретился с этой своей посланницей судьбы? Следователь ему ответил, и от услышанного ответа мысль у Васи заработала с удвоенной скоростью. Теперь он знал, что именно и у кого станет спрашивать.